Глава 31. Париж, ноябрь 1928 года. «Итак, статуя готова?» Профессор Ландовский с чувством стукнул кулаком по рабочему столу. «А сейчас этот сумасшедший бразилец заставляет меня сделать полномасштабный слепок головы Христа и слепки его рук. Высота головы 4 метра. Она едва-едва влезет в эту студию. Пальцы рук тоже достанут почти до самых стропил». «Между прочим, все мы, кто будет трудиться в мастерской, очень скоро, в прямом смысле этого слова, ощутим на себе божью длань», — пошутил Ландовский. «А еще месье Досилва Коста сказал мне, что как только я закончу с этой работой, он немедленно переправит готовые фрагменты статуи в Рио-де-Жанейро, будет доставлять ее к себе на родину частями, словно говяжьи туши. Еще никогда мне не приходилось работать в таком авральном режиме» с такими экстремальными сроками, не говоря уже о таком неожиданном способе транспортировки. Но, — скульптор тяжко вздохнул, — приходится безоглядно вверять себя этому безумцу. — Да у вас и выбора иного нет, — сказал Лорен. — Пожалуй. Но работа хорошо оплачивается, Бройля. Грех жаловаться. К тому же я не могу принимать никакие другие заказы до тех пор, пока голова и руки нашего спасителя не покинут стен моей мастерской. Для других работ здесь просто не найдется свободного места. Итак, приступаем. Принеси-ка мне слепки с тех женских рук, которые ты сделал несколько недель тому назад. Надо же мне с чего-то начинать. Лорен отправился в кладовку, снял с полки слепки рук, вернулся вместе с ними в мастерскую и положил их перед профессором. Скульпторы принялись вдвоем внимательно разглядывать их. «У них у обеих красивые чувственные пальцы, но нужно ещё прикинуть, как эти пальцы будут смотреться уже в окончательном виде, когда каждая рука достигнет размера более трёх метров», — задумчиво бросил Ландовский. «Бройли, у вас что, нет дома, куда можно удалиться после работы?» лоррен понял учителя с полуслова. Тот хочет побыть в одиночестве. «Ухожу, профессор. Всего доброго и до завтра. Выйди из мастерской», — Он увидел маленького найдёныша. Мальчуган сидел на террасе, устроившись на каменной скамье. Вечер был прохладным, но небо чистое. Высокий звёздный шатёр раскинулся у них над головами. Лорен сел рядом с мальчиком, который устремил свой пристальный взгляд куда-то в небеса. «Нравится смотреть на звёзды?» — спросил он мальчика, не ожидая получить ответ. Мальчик слегка улыбнулся и молча кивнул головой. «Вон, видишь?» «Это пояс Ориона», — Лорен указал на созвездие. «А рядом — Плеяды, или семь сестер. Неподалеку их родители — Атлас и Плеяна, которые сверху присматривают за своими дочерями». Лорен увидел, что мальчонка внимательно слушает, следя за движением его пальца. «Мой отец увлекался астрономией. У него даже телескоп был. Его установили под самой крышей нашего замка. Специально оборудовали помещение в мансарде». Иногда в ясные звёздные ночи отец брал меня с собой на крышу в обсерваторию и рассказывал о звёздах. А однажды я увидел падающую звезду и подумал тогда, что ничего более волшебного и прекрасного я в своей жизни не видел. Лорен взглянул на мальчика. — А у тебя есть родители? Мальчишка сделал вид, что не слышит, и продолжил пялиться на звёзды. — Ну, мне пора. Лорен ласково погладил мальчика по голове. — Доброй ночи. Лорену повезло. Какую-то часть пути до Монпарнаса он преодолел, сидя за спиной мотоциклиста, согласившегося подбросить его до города. Когда Лорен наконец переступил порог своей мансарды, то увидел какое-то скрюченное тело на своей постели. Еще одно бесформенное тело валялось на матрасе, брошенном прямо на пол. Что ж, вполне типичная картина, особенно сейчас, когда все знают, что он днюет и ночует в мастерской профессор Ландовский. Обычно Лорен не будил своих непрошенных постояльцев сразу, давал им возможность поспать еще пару часиков, а сам отправлялся в какой-нибудь близлежащий бар, где за стойкой толпилась куча его приятелей. Потом возвращался домой, спихивал с кровати бесчувственное тело и укладывался сам. Но сегодня Лорен чувствовал безмерную усталость. Настроения толкаться среди людей не было никакого. Да и вообще, с момента отплытия Изабеллы Бонифацио к себе на родину, в Бразилию, от его прежней жизнерадостности и веселости не осталось и следа. Даже Ландовский заметил перемену, произошедшую в нем. Лорен постоянно пребывал погруженным в свои невеселые думы. «Уж не заболели ли вы Бройле?» — как-то раз поинтересовался у него учитель. «Или просто чахнете от тоски?» Профессор глянул на своего ученика понимающим взглядом. «Ничего я не чахну». «И абсолютно здоров», — немедленно возмутился в ответ Лорен. «Ну, какова бы ни была причина вашего недомогания, помните, и это пройдет». Проницательность профессора и его мудрые слова немного утешили Лорена. Ему даже полегчало. А ведь он был уверен в том, что его наставник живет в своем мире и настолько поглощен собственным творчеством, что не замечает никого вокруг. В том числе и его, Лорена. Не говоря уже о состоянии его души. Всё последнее время Лорен действительно чувствовал себя отвратительно, будто кто-то взял и вырвал сердце из груди и швырнул его себе под ноги. Лорен подошёл к кровати и принялся трясти незнакомца, пытаясь его разбудить. Но тот лишь мычал что-то нечленораздельное в ответ, обдавая его сильным перегаром. Да и в воздухе всё ещё витали стойкие пары алкоголя. Лорен понял, что постояльца ему не разбудить. Он тяжело вздохнул но решил дать пропоиться еще пару часиков на сон, пока тот не очухается после своих возлияний. А сам он в это время сходит куда-нибудь поужинать. Узенькие улочки Монпарнаса были, как всегда, запружены народом. Отовсюду доносился веселый гомон толпы. Люди вокруг просто радовались жизни. Несмотря на холод, все столики на тротуарах были переполнены, а из-за закрытых дверей кафе и баров доносилась музыка буквально на любой вкус — Лорена оглушила настоящая какофония звуков. Раньше бурная ночная жизнь Монпарнаса всегда приятно бодрила его, но в последнее время всё это веселье стало откровенно тяготить его и даже действовать на нервы. «Как можно веселиться напропалую?» — размышлял он уныло, когда сам он пребывает в пучине отчаяния за своей несчастной любви. Лорен даже стал обходить стороной своё любимое кафе «Клозери Далила». Там было слишком много знакомых лиц, Приятели наверняка тут же втянули бы его во всякие пустые разговоры. Вот и сейчас он нашёл себе местечко поспокойнее, уселся на высокий табурет возле стойки бара, заказал стаканчик абсента и тут же залпом осушил его. Потом окинул взором помещение, заприметил жгучую брюнетку, которая была чем-то похожа на Изабеллу. Однако, присмотревшись к девушке повнимательнее, Лорен увидел, что черты её лица — не столь совершенный, как у его возлюбленный и взгляд тяжелый. Но так уж получалось, все последние недели, куда бы он ни пошел, ему везде мерещилась Изабелла. Лорен заказал еще одну порцию абсента и принялся размышлять над своей горькой участью. В недалеком прошлом у него была репутация Казановы. Приятели завидовали своему красивому, обворожительному другу, который, как им казалось, мог лёгким движением ресниц уложить к себе в постель любую красотку. Да, собственно, он и укладывал их без счёта, ибо любил женщин. И не только за красоту их тела, ему нравился и их ум. А что же до любви как таковой? Пару раз ему казалось, что он испытал чувства, подобные тем, что описывают великие писатели в своих произведениях или запечатлевают великие художники на своих холстах. Но всякий раз чувства улетучивались слишком быстро. И постепенно Лорен убедил себя, что ему не дано познать настоящей большой любви. И вот появилась Изабелла. Увидев ее впервые, он сразу же пустил в ход весь набор своих отработанных приемов, рассчитанных на соблазнение юной девы. Ему доставляло удовольствие наблюдать за тем, как она краснеет и смущается, как постепенно, но неуклонно подпадает под воздействие его чар. Конечно же, с его стороны это была чистая игра. Сколько раз он вот так же играл с красотками и в прошлом. Но стоило рыбке попасться на крючок и заглотить наживку, как очередная жертва тут же становилась неинтересной ему. И он моментально охладевал, отправляясь на поиски новых впечатлений. Но когда Лорен понял, что Изабелла скоро уедет, он вдруг впервые осознал, что эта девушка для него не просто ещё одно приключение. Нет, Изабелла неповторима. Более того, впервые в жизни он чистосердечно признался ей в любви и даже умолял остаться вместе с ним в Париже, а она ответила отказом. В самые первые дни после её отъезда Лорен связал своё поистине безутешное горе с тем обстоятельством, что впервые в его жизни женщина не поддалась ему и не уступила его притязаниям. Недоступность Изабеллы, однако, лишь усилила его чувства к ней. Сама мысль о том, что сейчас она уже на пути домой, где её ждёт жених, Мужчина, которого она не любит, но с которым в скором будущем навсегда соединится узами брака, лишь усугубляла отчаяние Лорена. Шло время, но ничего в его настроениях не менялось. За минувшие восемь недель он по своему обыкновению уложил в постель не одну женщину. Не помогло. Потом напился вдрызг и продрых весь следующий день, не явившись в мастерскую, чем вызвал бешеную ярость профессора Ландовски. Но и спиртное тоже не помогло. Каждое утро Лорен просыпался с мыслью об Изабелле. В мастерской он мог часами сидеть, пялясь в пустое пространство и вспоминая то время, когда она часами неподвижно просиживала перед ним, позируя для скульптуры, а он мог часами не сводить с неё глаз. Почему, ну почему он не ценил этого ранее так, как должен был ценить? Эта девушка была не похожа ни на одну из тех женщин, которые были у него раньше. Сама невинность и чистота. И тем не менее он, помнится с удивлением, обнаружил, что Изабелла страстно мечтает познать жизнь и окружающий ее мир таким, какой он есть на самом деле. А ее доброта. Разве можно было забыть, с какой нежностью Изабелла в тот вечер несла на своих руках спящего мальчика? Она даже не стала обсуждать с ним, правильно или неправильно она поступила. Лорен опрокинул порцию абсента и заказал еще. «Нет», — подумал он. Всё же Изабелла — это самая настоящая богиня, только в человеческом обличье. Часто по ночам, лёжа в постели без сна, Лорен прокручивал в памяти их разговоры. Горько укорял себя за то, что играл с её чувствами, негодовал всем сердцем, желая забрать обратно все эти ужасные двусмысленности, которыми он огорошил Изабеллу в самом начале их знакомства. Она, конечно же, не заслуживала такого фривольного обращения с собой. С другой стороны, размышлял он мрачно, А что он может предложить такой девушке, как Изабелла? Грязную мансарду, которую делит вместе с другими обитателями Монпарнаса, где даже на собственную кровать не всегда удается попасть с первой попытки. Никакого стабильного источника доходов. Плюс репутация завзятого бабника. Наверняка Изабелла слышала о его похождениях, когда бывала на Монпарнасе. Он вспомнил, как всегда внимательно наблюдала за ним маргарида Лопес де Альмейда. «Ясное дело», — думал Лорен. Она откровенно поделилась с подругой тем, что она о нем думает. Лорен заказал себе суп и отошел от стойки бара, пока абсент окончательно не затуманил ему мозги. Слегка охмелев от выпивки, он уже, наверное, в сотый раз принялся обдумывать свое намерение послать Изабелле письмо. С момента ее отъезда он мысленно сочинил уже целую кучу таких писем. Но он прекрасно понимал, что если отправят ей письмо то велика вероятность того, что оно попадет в чужие руки и лишь скомпрометирует Изабеллу. Особенно мучительно было осознавать, что, скорее всего, она уже вышла замуж, а значит, потеряна для него навсегда. Ему хотелось расспросить об этом Маргариту, но та перестала появляться в мастерской профессора Ландовски. Ее двухмесячная стажировка у маститого скульптора подошла к концу. Богемная публика на Монпарнасе поговаривала, что Маргарита вместе с матерью отбыла, спасаясь от холодной зимы в тёплые края, поближе к солнцу, в Сен-Поль-де-Ванс. «Бройли!» — окликнул его кто-то. Он почувствовал чью-то руку у себя на плече и поднял налитые кровью глаза на звук голоса. «Ну как ты, дружище?» «Нормально, Моррис, а ты?» «Как всегда, за душой ни гроша, уже успел надраться и срочно хочу женщину. А чем ещё заняться? Пить будешь?» морис придвинул свой табурет поближе к нему. «Ещё один непризнанный гений с Монпарнаса», — подумал про себя Лорен. «Топит жизнь дешёвом алкоголе и сексе и предаётся мечтам о своём блистательном будущем». Но тут Лорен вспомнил того пьяницу, который всё ещё валяется на его кровати в грязной мансарде. «А что, если и самому?» Сейчас напиться так, чтобы, выбравшись из бара, заснуть где-нибудь прямо посреди улицы. — Буду, — ответил Лорен и добавил, уже обращаясь к бармену, — ещё порцию абсента. Все выходные Лорен заливал своё горе вином. Где, когда и с кем он не помнил. Но в понедельник заявился в мастерскую ландовский всё ещё пошатываясь и со слезящимися глазами. — Взгляни-ка, что за шелудивый кот притащился к нам коротко прокомментировал появление Лорена профессор, обращаясь к мальчику, который сидел на табуретке и с живым интересом наблюдал за работой скульптора. «Бог мой!» «Профессор!» С неподдельным изумлением воскликнул Лорен. «Вы уже столько всего успели!» Лорен уставился на огромную руку Христа. Судя по всему, все последние 48 часов профессор Ландовский трудился, не покладая рук. «Вас, Бройли, не было в мастерской целых пять дней!» «Надо же было кому-то работать всё это время. Мы тут с мальчиком уже приготовились отправить на ваши поиски специальную спасательную команду, чтобы она прочесала все сточные канавы в окрестностях Монпарнаса и вытащила вас из какого-нибудь вонючего водостока». «Неужели сегодня уже среда?» — вопросил у мастера, шокированные его словами Лорен. «И именно так. Среда», — подтвердил Ландовский, снова всецело сосредоточившись на огромной белой руке — и с силой вонзая скальпель в еще влажный гипс. «А сейчас я займусь оформлением ногтей нашего спасителя», — обратился он к мальчику, поясняя ему сам процесс работы и намеренно игнорируя присутствие Лорена. Когда Лорен вынырнул из кухни, где попытался привести себя в порядок, ополоснул лицо водой и выпил два стакана воды, чтобы хоть как-то разогнать алкогольные пары и уменьшить головную боль, ландовский бросил на него внимательный взгляд». «Как видите, я уже подыскал себе нового помощника». Профессор весело подмигнул мальчугану. «По крайней мере, он не станет таскаться неизвестно где по пять суток, а потом являться в мастерскую, еще не успев протрезветь после минувшей ночи». «Мои извинения, профессор, я...» «Хватит. Хочу, чтобы вы поняли, Бройли. Впредь я не потерплю подобного разгильдяйства. Мне нужна была ваша помощь, чтобы справиться со всем этим, а вы изволили отсутствовать». А сейчас, прежде чем я позволю вам коснуться рук моего Христа, вот что. вступайте к моей жене и скажите ей, что я велел вам проспаться, чтобы окончательно протрезветь. Да, профессор. Пылая от стыда Лорен покинул мастерскую. Он готов был разорвать себя на части за то, что поступил столь безответственным образом. Амелия, жена Ландовской, чуткая и все понимающая женщина, немедленно уложила молодого человека спать. Лорен проспал целых четыре часа, затем принял холодный душ и выхлебал полную миску супа, который налила ему Амелия, после чего вернулся в мастерскую в уже гораздо более собранном виде. «Вот так-то лучше будет», — заметил профессор, окидывая взглядом своего ученика. «Сейчас вы более или менее пригодны для работы». На гигантской руке появился еще один, на сей раз указательный палец. Мальчишка продолжал сидеть на своем прежнем месте и, как зачарованный, следил за работой Ландовски. «Итак, сейчас мы приступаем к безымянному пальцу. У меня есть слепок руки со всеми пальцами, и я работаю, опираясь на этот слепок». Ландовский продемонстрировал мальчику один из слепков, который Лорен в свое время снял с рук маргариды и Изабеллы. Он подошел ближе и глянул на слепок. «На каком слепке вы, профессор, в итоге остановили свой выбор?» «Понятия не имею. Они же не подписаны. Но, наверное, так и должно быть. В конце концов, руки Христа — это только его руки». Лорен внимательно осмотрел слепок, пытаясь обнаружить тот крохотный скол на мизинце, который появился, когда он снимал гипс с руки мадемуазель Маргариды. Правда, потом Лорен все тщательно склеил, но на этом слепке нет никаких следов скола или едва заметных глазу трещин. Лорен почувствовал внутри волну радости. Сомнений не было. Для памятника Христу в Рио-де-Жанейро профессор Ландовский выбрал слепок с руки Изабеллы.